Эпилог. Мера опаздывала. Вроде и отпросилась у Леярта пораньше, но все равно. Вздохнула и почти перешла на бег. Не хватало еще, чтобы покупатель передумал. Когда поверенный сообщил, что на дом нашлись желающие, она и обрадовалась, и расстроилась одновременно. Давно подобрала замену, Уютное гнездышко недалеко от городского парка, а оставшуюся сумму планировала пустить в дело. Пай в ювелирной мастерской обещал независимость, пусть не роскошную, но вполне сытую. Однако отдавать дом, в котором жили три поколения предков, оказалось волнительно, и никакие разумные доводы не помогали. Ясно, как день эта махина ей непосредством – Да и не нужно столько места, даже большой семье. Но все равно сердце сжималось и замирало каждый раз, когда представляла, что по знакомым с детства коридорам ходят чужие люди. Вздохнула. «Пусть так. Всегда страшно что-то круто менять. Вон Зил и тот трусит», — улыбнулась, вспомнив о любовнике. Магрей-старший настойчиво звал сына в семейное дело, но тот никак не мог решиться. В конце концов, они с отцом договорились, что профессор присоединится к управлению в следующем году, когда закончит свои исследования в академии. Помедлила у двери в контору поверенного, стараясь взять себя в руки. Закрыла глаза и втянула носом запах осенних листьев. Ничего. Вечером приедет Зил и поможет пережить расставание с домом. Снова вздохнула. Закончилась подготовка к очередному учебному году, и они смогли им будут видеться чаще. Странно, он и так проводил с ней все свободное время, но мере постоянно его не хватало. Даже Два часа дороги между столицей и Академией не казались такими уж утомительными. Она бы и переехала поближе, если бы не работа у Леярта. Патрон страшно не любил опозданий, а при таких расстояниях они были неизбежны. Толкнула дверь и, кивнув сидящему в приемной секретарю, проскользнула в кабинет. Щелкнула замком и замерла. Над бумагами склонился Зиланд и под четким руководством двух поверенных, ее и, видимо, своего, подписывал бумаги, гарантирующие переход прав. Увидев меру, поверенный расплылся в отеческой улыбке. «Госпожа Вальд, только вас и ждем!» И тут же подсунул документы на покупку гнездышка около парка склонился над ее ухом и прошептал. «Задатка по вашему имуществу хватит, чтобы расплатиться за новый дом полностью. Остальная сумма за вычетом комиссионных будет ждать вас у меня в конце недели». Мера кивнула и принялась ставить подписи. Со стороны владельцев гнездышка давно не было возражений и требовались только ее закорючки. Наконец, все формальности были закончены, и поверенные удалились, чтобы заверить документы в королевской службе. Мера приготовилась была прочесть любовнику гневную отповедь. Пусть она не может запретить ему, но мнение свое выскажет. Не успела. Зиланд подхватил ее в объятия и жадно приник к губам. «Зачем?» Растонала Мера, когда он выпустил ее из сладкого плена. «Дорогая покупка и бесполезная». «Я, в общем-то, не беден», — усмехнулся Зиланд, глядя в ее глаза. «Могу позволить себе немного излишеств. Забыла?» «Нет», — покачала головой Мера, утопая в его тепле и вдыхая ставший за это лето родным аромат лимона и сандала но все равно не понимаю. Все просто, поспешил пояснить любовник. Я переезжаю в столицу, и мне надо где-то жить. А твой дом мне всегда нравился. Что-то случилось, нахмурилась созвучная. Прекрасно знала, что раньше следующего года Зиланд в город не собирался. Так в чем причина спешки сейчас? Случилось. Еле слышно произнес, он и крепче прижал к себе. «Я устал быть вдали от тебя. Хочу видеть свою меру каждый день. Жажду целовать перед сном. Мечтаю лицезреть заспанную мордашку по утрам. Договорился в академии, что буду читать курсы по несколько недель в семестр, как кут. Главное не кончить, как он, — скривилась мера, вспоминая о казни Луклея и Куда на главной площади. Улыбнулась, когда Зиланд чмокнул ее в нос. «Знаешь, вариант нашего ректора мне тоже не очень нравится», покачал он головой, и Мера мысленно посочувствовала Алюду Гуду. Семь лет каторги. Конечно, не виселица, но все-таки. Очередной поцелуй вернул в реальность Мы отклонились от темы. Назидательно и по-профессорски размеренно продолжил Магрей. Снова заглянул в глаза. «Я люблю тебя». Неловко улыбнулся. «Но для тебя это, думаю, не секрет». Полез в карман и извлек оттуда кольцо. Протянул Мере. «Хочу, чтобы ты стала моей женой». Мера улыбнулась. Помолвочное кольцо Магреев? подмигнула она, припоминая семейные рассказы про драгоценность, которые семья Зиланта окольцовывала своих женщин. Оно самое! подмигнул любовник. Про Бабкина. Прикусила губу? Хитро хмыкнула и поинтересовалась. Скажи, а если у нас не сложится со свадьбой. Мне придется его вернуть? «Даже не думай», — прорычал Зил. «Отказа не приму». «Вы деспот, профессор!» «Еще какой!» — усмехнулся Зиланд, сжимая ее талию. «Ну так как? Что скажешь?» «Думаю, Лео не помешает подружка». «Зузи, мальчик!» хихикнула Мера. Я сама об этом недавно узнала. Тогда приятель?» Тон Зиланта стал строгим. «Я все еще жду ответа, госпожа Вальд». Мера вытянулась по струнке, будто служанка перед строгим управляющим. «Да, господин Магрей, я согласна». Зиланд схватил ее руку и надел на палец кольцо заглянул в глаза, будто чего-то ожидая. «Я люблю тебя, Зил!» выдохнула Мера и снова поцеловала его. «Я тебя!» прошептал он ей в губы. «Поцеловал бы еще, но...» заглянул секретарь поверенного и поинтересовался, не хотят ли господа чего-нибудь выпить. Согласились на кофе, И пока мужчина хлопотал над напитком, всячески изображали из себя приличных обывателей. Разве что довольные улыбки и раскрасневшиеся щеки выдавали их мысли. Скажи, мера, вкратчиво поинтересовался Зиланд, видимо стараясь поддержать нейтральную беседу, мы же еще можем пригласить темных сердец на свадьбу. Тебе не будет? «Неприятно». «Созвучия все еще нет», — пожала плечами Мера. Знала, что жених тяжело переносит отсутствие магии и старалась избегать разговоров о ней. Но если он сам спросил, молчать не видела смысла. Даже если бы ей было, Лару я бы пригласила в любом случае. Сомневаюсь только одну или с Мадом. С мадом рановато, нахмурился Зиланд. На него пока и смотрят по-доброму через раз. Значит, одну примирительно улыбнулась Мера. Зиланд не выдержал и снова привлек созвучную к себе. Впился в губы поцелуем. Зашедший из кофе секретарь многозначительно покашлял, давая знать, что влюбленные больше не одни, лучезарно улыбнулся и, окинув взглядом оторвавшихся друг от друга смущенных молодых людей, сообщил торжественным голосом. «Позволю себе заметить, что наша контора оформляет брачные договоры по сходной цене. Думаю, в этих делах мы обойдемся. Без поверенного. Добродушных хохотнул Зиланд и сжал ладонь Меры. «Да», — подтвердила она еле слышно, ощущая, как накатывает волна нежности к будущему супругу. Секретарь только плечами пожал. «Его дело предложить?» Посмотрел на молодых людей и, почувствовав себя лишним, поспешил оставить их наедине. Зеланд обнял невесту, И почти целомудренно, ⁇⁇ чмокнул в ухо. На с ним, с договором, с магией и созвучием. Главное ⁇ его мера рядом. С бумагами или без, он больше никуда ее не отпустит. Уважаемый слушатель!